Гоша сидел на портфеле и смотрел на нищих. Никто из них больше не уговаривал его потрапезничать, да и сам он не хотел. Нищие ели, забыв про Гошу. Вокруг тем временем потемнело и стихло. Низкая грозовая туча нависла над перелеском. Копер ухнул пару раз и перестал. Потянул холодноватый ветерок, качнул бордовые листья боярышника, шевельнул сивую траву. Трапеза поберушек длилась недолго, куча быстро исчезла. Совсем несъедобные, они пошвыряли в траву, инвалид обсосал последний масол, силой выбил из него на ладонь кусочек костного мозга, слезнул, кинул масол за спину, вытер руками рот, рыгнул, улыбнулся и подмигнул Гоши. Вот так. Мальчик, запрокинув голову, отправил в рот последнюю макаронину и, жуя, повалился навзничь в траву. Старик выел хлебный мякиш из ржаной горбушки, отер бороду, крякнул совсем по-молодому и шлепнул себя по коленям. На слегка подмокшей за время трапезы бумаги остались лежать четыре неровных куска рафинада. Старик забрал сахар, один кусок сунул в рот, другой отдал инвалиду, третий положил на грудь раскинувшемуся в траве мальчику, а четвертый, повертев в руке, протянул Гоша. на Гоша взял сахар, облепленный хлебными крошками. «Надо же, всем хватило!» — подумалось ему. Инвалид тут же сунул свой кусок в рот и захрустел им. Мальчик же беззвучно принял сахар губами и, глядя в тучу, стал посасывать его. Гоша попробовал раскусить рафинат. Он оказался слишком крепким. По дороге съем решил Гоша, встал с портфеля и сунул сахар в карман. Пора было идти домой. Темная серо-сизая туча полностью накрыла небо, запахло дождем. Ешь! Вдруг пробормотал лежащий в траве мальчик. Что? Не понял Гоша, поднимая и отряхивая портфель. — Ешь, что дали, — повторил мальчик, глядя в тучу. Гоша, не понимающий, уставился на него. — Съешь, сынок, — кивнул седой головой старик, посасывая сахар. Гоша перевел взгляд на инвалида. — Съешь, съешь, — улыбнулся инвалид, но посмотрел серьезно. Гоша почему-то стало не по себе. Волна мурашек прошла у него по ногам, в носу защипала. Нищие как-то застыли, вперившись глазами, каждый в свое — Вдруг стало совсем темно, как ночью, тяжелая свинцовая туча опустилась так низко, что почти касалась пожелтевших макушек деревьев. Тяжкий и глубокий холод обдал Гошу сверху, за ушами кольнуло, и Гоша почувствовал, как подформенной фуражкой зашевелились его коротко постриженные волосы. Ему почудилось, что все в окружающем мире остановилось и ждет от него чего-то, и ждет только от него, и это надо было делать как можно скорее — Холодеющими пальцами Гоша полез в карман, достал кусок рафинада и сунул в рот. Оглушительный удар грома раскатился поверху, молния вспыхнула так, что высветило все вокруг, все до последней травинки. И в просвеченных белым светом зарослях боярышника Гоша вдруг увидел своего отца. Отец стоял в серой кепке, в черном коротком пальто и смотрел на Гошу. На шее у отца был клетчатый шарф, подаренный ему бабушкой в День Победы. Молния потухла, стало опять темно, но отец не пропал. Он по-прежнему стоял в боярышнике. Гоша замер, не дыша. Едва стих гром, нищие зашевелились. Повставав, они взяли свои мешки и, не обращая на Гошу больше никакого внимания, двинулись к дороге. Первым пошел мальчик, за ним старик с посохом. Без ноги схватил два утюга, оттолкнулся ими от земли, легко выбросив свое тело вперед и поспешил следом. Мгновение, и нищие скрылись за кустами. Но Гоша и не смотрел на них, он неподвижно стоял на поляне, взгляд его был прикован к отцу. Гоша боялся пошевелиться или вздохнуть, только бы не спугнуть отца. Отец стоял в боярышнике. С неба упала первая капля, вторая, третья. Белесый холодный ливень обрушился на землю, и эта ледяная вода словно подтолкнула Гошу. Он перешел через поляну и, не дыша, обдираясь о колючке, вошел в боярышник, На небольшой прогалине посреди зарослей стоял, стояла черная мишень. Человеческий профиль, вырезанный из фанеры и выкрашенный в черный цвет. На плоскую фанерную голову мишени была нахлобучена старая полурваная кепка. Грудь мишени была измочалена пулями. На месте сердца у плоского черного человека зияла рваная дыра, торчащая по краям раздробленной фанерой. Это фанерное крошево Гоша и принял за клетчатый шарф отца. Судя по всему, по мишени стреляли один раз — из автоматического оружия и стреляли с толком, но кто притащил ее сюда и зачем? Кто нахлобучил на нее кепку? Гоша стоял перед мишенью. Ливень шевелил рваную кепку, мишень слегка покачивалась, словно намереваясь шагнуть к Гоши.